А мусье Фёдорович, в одно слово, я сам тоже думал. Городничий: "До да оба пальцем в небо попали". Почтмейстер: "Право, война с турками, это всё француз гадит". Городничий: "Какая война с турками? Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно, у меня письмо". Почтмейстер: "А если так, то не будет войны с турками?" Городничий: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 С наслаждением прочтешь. Так описываются разные пассажи, а назидательность какая? Лучше, чем в московских ведомостях. Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга? Почтмейстер. Нет. О петербургском ничего нет. А о Костромских и Саратовских много говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места».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 Да без всяких рассуждений задерживайте. Почтмейстер: С большим удовольствием. Амос Фёдорович: Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это. Почтмейстер: Рах, батюшки! Гродничий: Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное. Амос Фёдорович: Да.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 городничий. Батюшки, не мило мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнита проклятая сидит в голове. Так и ждёшь, что вот отворится дверь и шесть